Упражнение. Употребите часть рыночных денег, отведенных на образовательные цели, на покупку простой торговой системы и торговлю с ее помощью. В этой системе должны быть четко определены моменты вступления в сделки и выхода из них. Дайте себе слово использовать систему строго по правилам. Ваше слово должно быть действительно твердым. Никаких уловок или подыгрываний. Цель данного упражнения – сломить всякое сопротивление правилам, которое может обнаружиться у вас. Система не должна быть дорогой. Ее можно позаимствовать из книг по техническому анализу. Их сейчас масса и все доступны. Можно, конечно, придумать собственную систему, но, по-моему, лучше купить. Ведь тогда вам, пожалуй, будет хоть немного легче сосредоточиться на цели упражнения. А с системой собственного изобретения невольно захочется сразу сделать деньги. Отложите ее на потом, когда научитесь действовать грамотно. Важно, однако, другое. Нужно выбрать систему под стать вашему личному порогу терпимости к потерям. Как его определить? Это сумма, которой вы готовы рискнуть в отдельно взятой сделке, без малейших переживаний, во всяком случае поначалу. Если данный порог вам не по силам, то у вас, как минимум, станет неспокойно на душе. Чем сильнее беспокойство, тем меньше вы будете заниматься самообучением. Если же вас мучает душевная боль, то вам уже не сосредоточиться на сведениях о рынке и о себе, которые тот сообщает. Вместо этого вы будете выискивать информацию, которая облегчит вашу боль». А в результате чаще всего получите горький урок. Запомните, что ваши цели – первое, овладеть навыками безупречного проведения сделок, для чего усвоить, что вы вполне способны соблюдать собственные правила под безупречным проведением сделок, я имею в виду «исполнение без промедления», Едва выявлен выгодный момент. Понятие же «выгодный момент» включает в себя и момент выхода из убыточной сделки. И второе – ввести в систему вашего внутреннего мира понятие о характере вероятных исходов. Тогда вы поверите, что с помощью своей системы сможете выигрывать в будущем, если, конечно, научитесь умело применять ее. Не исключено, что вы обнаружите в себе массу понятий, мешающих безупречному проведению сделки. Вот несколько рекомендаций по борьбе с ними. Во-первых, постарайтесь понять, что данное упражнение вовсе не из простых, во всяком случае для большинства. Поэтому постарайтесь упростить себе жизнь. Спокойнее относитесь к своим ошибкам. Чем спокойнее вы будете, тем легче пойдете на следующую попытку. Ведь если бы ваш ребенок учился кататься на велосипеде и упал, как бы вы поступили? Стали бронить и запретили пробовать снова? Вряд ли. Скорее утешили бы, ободрили, и он, в конце концов, научился бы кататься. Вы сумели понять и простить его? Так постарайтесь понять и простить себя. Во-вторых, учитывайте все сигналы, которые подает ваша система. Только так можно приобрести непосредственный опыт, который нужен, чтобы получить представление о возможных исходах и описать поведение с точки зрения математики или механики. Делать это придется Подавляя собственное сопротивление, причем довольно долго, то есть пока система не станет частью вашей системы понятий. Далее вы будете действовать уже в силу привычки, и никакой борьбы не потребуется. Просто стремитесь показать все, на что способны, и ищите способы добиваться лучшего». Не забывайте, вы пока лишь упражняетесь, учитесь торговой самодисциплине и безупречному проведению сделок, что впоследствии станет гораздо важнее сиюминутного желания заработать рыночные деньги. Поэтому довольствуйтесь малыми размерами контрактов, увеличить их никогда не поздно, вернее можно тогда, когда научитесь полностью полагаться на себя» если нужно исполнить требуемое без промедления. Не бросайте это упражнение, пока оно не войдет в вашу плоть и кровь, пока не станет частью вас самих. Приобретая все большую уверенность в себе, вы будете познавать все больше, а значит, научитесь зарабатывать торговлей». Зарабатывая торговле, вы будете приобретать все большую уверенность в себе. Благодаря этому замкнутому кругу со знаком плюс вы научитесь побеждать с той же легкостью, с которой круг со знаком минус, подпитываясь сам себя, доводит человека до отчаяния. Шаг 5. Как научиться мыслить понятиями вероятности? Овладев основными, исходными навыками, то есть приучив себя к самодисциплине, необходимой, чтобы успешно взаимодействовать с рынком, можно опробовать свою логику и интуицию в деле предсказания возможного следующего хода рынка. Но тогда невольно понадобится наука мыслить понятиями вероятности. Поясню сказанное, уточнив прежде, что лично вам очевидно, не под силу двинуть рынок в ту или иную сторону. Поэтому нужно научиться распознавать группу, у которой больше всего шансов двигать рынок и присоединиться к ней. Можно также определить, какие настроения преобладают на рынке и как они влияют на ценовое движение. Но чтобы выявить все это, нужно... Посмотреть на рынок взглядом беспристрастного стороннего наблюдателя. Тот, кто лишь смотрит и слушает, а не напряженно следит за тем, что рынок якобы замышляет против него, уловит нужные рыночные сигналы. Запомните, рынок образуется, когда есть две стороны, готовые торговать по данной цене, до чего они договорятся, до того и способен дойти рынок, то есть до любых крайностей, на которые способен человек. Вот простой пример. Рынок не прорвет контрактные минимумы, ведь такого раньше не бывало. Знакомое резюме, верно? И вы покупали затем на этих минимумах, потому что верили, прорыв невозможен, а ведь стоит появиться всего-навсего одному желающему продать дешевле, и он опрокинет все ваши расчеты. И если рынок прорвал минимумы, значит, он прав. Предугадай бы вы, выгодный момент для продажи, вы бы стали продавцом на всех минимумах и победителем на однотиковом отрезке, когда соседний трейдер перекроет эти минимумы. Допустим, прорвав минимумы, рынок нашел последователей прорыва. Значит, есть масса тех, кто убежден, рынок выше не пойдет. Очевидно также, что эти продавцы действовали, исходя из своих понятий, с большей силой и превзошли число покупателей, которые могли бы составить им пару в сделке. Из каких соображений действовали продавцы, разумно они действовали, по мнению других, или нет, все это уже не важно. Факт остается фактом, рынок упал. Вы считали, что такое не произойдет, но ваше мнение роли не играет. Если, конечно, вы не из крупных трейдеров, тогда своими сделками вы могли бы развернуть его, иначе говоря, у вас тогда был бы выбор – либо вместе с рынком, либо против него. Но как именно – идти вместе с рынком? Чтобы помочь вам овладеть этим умением, Предлагаю выполнить одно упражнение – ответить на ряд вопросов. Они нацелены на то, чтобы удерживать ваше внимание на сиюминутном моменте, благодаря чему можно выявить истину о рынке. Первый. Какие сигналы подает рынок в данный момент? Второй. Кто платит дороже, чтобы войти в сделку или выйти из нее? Третий. Велика ли сила этой группы? Четвертый. Набирает ли это движение темп? 5. Можно ли его соизмерить с чем-либо? 6. По сигналам каких действий можно было бы понять, что темп меняется? 7. Слабеет ли тенденция или происходит обычный откат? 8. По каким признакам Это можно определить. Допустим, рынок образовал вполне симметричную модель, но потом симметрия была нарушена. Тогда это верный признак того, что равновесие сил сместилось. Девятый. Есть ли отметки, на которых одна сторона явно превзойдет другую? Если такая отметка достигнута, то не исключено, что уступающая сторона не сразу убедится в своем проигрыше. Какой срок вы готовы отвести на их массовое паническое бегство с рынка? 10. Допустим, панического бегства не произошло. О чем это говорит? 11 К какому мнению должны прийти трейдеры, чтобы предыдущая модель сменилась нынешней? Напомню, люди расстаются со своими понятиями нелегко, разве что крайне разочаровавшись в чем-то. Разочарование же наступает от обманутых ожиданий. 12. Что может разочаровать преобладающую рыночную силу? 13. Какова вероятность, что такое случится? 14. Каков риск обнаружить истину уже в ходе сделки? 15. Велик ли шанс движения, насколько при этом оправдан риск вступить в сделку? Предугадать, как в действительности поступят трейдеры, получается не всегда, но прикинуть вероятность их действий можно по определенным предварительным признакам. Допустим, трейдеры толкнули цены ниже предыдущего минимума. Что, вероятно, случится дальше? Станет ли этот новый минимум настолько весомым, что заставит обладателей длинных позиций бросить их? А может, он привлечет на рынок новых продавцов? или соблазнит уже имеющихся добавить к позициям. Не исключено и то, и другое. Соскальзывание цена становится, когда появится достаточное число трейдеров, которые сочтут данную цену дешевой по сравнению с какой-то другой. Не исключено, что такой возможной точкой отсчета станет некий предыдущий старый максимум или минимум. Если весомость данного максимума, минимума или иной значимой точки отсчета определить сложно, то можно просто спросить себя, а стоит ли рисковать, выясняя истину уже в ходе сделки. Сколько придется отвести рынку на то, чтобы он проявил себя? Иными словами, на каком этапе станет очевидно, что рынок движется против вас? Установите для себя критерий. Рынок не должен превысить данную отметку. Тогда сделка имеет смысл или продолжает быть прибыльной. Если рынок колеблется около этой отметки, то сделка еще не исчерпала себя. Выше нее сделка теряет прибыльность в направлении, которое вы выбрали. Помните. Отрезок, который, по вашей оценке, нужно отмерить рынку, чтобы он проявил себя, должен соответствовать вашей психологической терпимости к таким потерям в долларовом эквиваленте. Иначе лучше откажитесь от сделки, какие бы выгоды она, как вам кажется, не сулила. Во всяком случае, прежде научитесь действительно повышать свою терпимость так, чтобы выдержать возможные потери. Итак, рынок обозначил свое направление. Теперь, по критериям, которые вы применяете, выискивайте выгодный момент. Определите значимые для вас точки отсчета и разместите торговые приказы по обе стороны от них, а затем ждите, что же все-таки предпримет рынок. Постарайтесь разместить приказы, опережая наиболее вероятные по вашим оценкам события, если судить по сложившейся рыночной обстановке. Предвосхищая ожидаемый ход рынка, вы учитесь обращать его себе на пользу. Кроме того, тогда вам будет легче избавиться от забот, связанных с оценкой ситуации и мучений из-за ежеминутных перепадов, которые присущи ценовому движению вообще». Помните, рынок – это вечное движение, поэтому он заставляет беспрестанно оценивать текущий риск по сравнению с текущими возможностями прибыли. Чтобы вести оценку успешнее, надо научиться смотреть на рынок глазами постороннего, а не участника. При таком подходе у человека развязаны руки, и он действует по обстановке, а не мучается в сомнениях и не тешит себя надеждами, ожидая, что рынок вот-вот подтвердит его правоту. Но не рынок подтверждает ее, а сам человек. Неспособность провести сделку или степень сомнений, которые мучают, когда уже замечен выгодный момент, открыть позицию, закрыть ее или развернуть – Все это отличные показатели того, насколько трейдер психологически зажат. Понаблюдайте за случаями, когда вы нерешительны или обезволены, и вы получите точную картину внутренних средств, которыми располагаете для действий. Эти сведения послужат контрольным уровнем, по которому можно строить планы. Собравшись открыть позицию, попробуйте прежде мысленно представить себе рыночную картину, которая должна сложиться в ближайшие пять минут или завтра, в зависимости от выбранного торгового периода, если сделка оправдана, а устойчивость тенденции подтверждена. Подумайте также и о картине в противном случае, а затем разместите ваши приказы на подходящем уровне, опять-таки опережая рынок в достижении этой отметки. Зачем нужно задаваться этими вопросами? Чтобы не забывать, всякое может случиться, а потому нужно подготовиться к возможным вариантам. К тому же, если допустимо «всякое», значит, не все поддается учету, что-то можно упустить из виду, о чем-то можно совершенно не подозревать, а чего-то вообще не знать – Как, например, определить, сколько трейдеров вступит в рынок в первый раз, причем с таким напором, что тот развернется? Помните, цены движутся в сторону наибольшей силы, трейдеры реализуют свои прогнозы. То же самое можно выразить иным образом, цены движутся в сторону наименьшего сопротивления преобладающей силы. Благодаря значимым точкам отсчета реально с большой степенью вероятности оценить степень равновесия или нарушение равновесия двух сил, а также точку и направление вероятного смещения. Научившись выявлять значимые точки отсчета, вы сумеете предугадывать действия каждой группы, опираясь на их нынешнее представление о будущей стоимости. Определив в массовом масштабе, что способно подтвердить или опровергнуть эти представления, можно просчитать вероятные действия каждой из групп. Хотелось бы напомнить, что данный подход поможет вам оставаться сторонним наблюдателем и уяснить, что ценовое движение зависит от индивидуальных и групповых действий трейдеров, как силы, выражающие их представление о будущей стоимости. В их споре неизменно бывает права самая многочисленная группа с самыми твердыми убеждениями. Самый легкий способ сделать деньги – это плыть. По рыночному течению. Чтобы выявить его направление, нужно отмежеваться от толпы и на время от собственной оценки об относительной стоимости. Тогда станет ясно, кто что предпримет по всей вероятности и с какой силой, как по всей вероятности отреагируют прочее и что еще предпримут трейдеры, если подобное не произойдет. Задаваясь этими вопросами, вы автоматически остаетесь сосредоточены на рынке и возможном развитии событий. Если же сузить обзор вариантов рыночного поведения, то ваше внимание будет сосредоточено не на возможности каких-то событий, а на их невозможности. От уверенности в том, что рынок станет вести себя определенным образом, а эта уверенность продиктована укладом вашего внутреннего мира, вы будете следить прежде всего за тем, что рынок якобы предпринимает против вас. Если от его действий вам становится больно, то не исключено, что вы начнете избегать определенной информации или искажать ее. В итоге такие ситуации обычно заканчиваются болезненным, вынужденным осознанием фактов. Шаг шестой. Как научиться беспристрастности? Чтобы стать беспристрастным оценщиком, нужно исходить из понятий, что случиться может буквально всякое, а не только предусмотренные вами варианты. Если мысленно допустить всякое, то при любом развитии событий вы не увидите в них угрозы для себя, а потому не станете избегать определенных видов рыночной информации или искажать ее Когда человек ограничивает возможные варианты поведения рынка? Тогда, когда не вполне уверен в своих силах и в том, что сумеет справиться с любой ситуацией. Это средство его самозащиты. Допустим, рынок в своем поведении вышел за рамки этих намеченных вариантов. Тогда такой человек бессилен перед неожиданной для него ситуацией. Ему страшно, он живет в напряженном ожидании. Но наметить те или иные возможные варианты развития событий все же необходимо иначе, и в сделку вступать не следует. Чтобы смотреть в будущее беспристрастно, нужно отучиться от подгонки прогнозов под свои ожидания и приучиться к независимой оценке шансов. Формулировка моя. В повседневной жизни, в отличие от рыночной, люди могут управлять обстановкой, и действительно управляют ею, чтобы обеспечить желаемый результат. Правила, по которым они учатся жить в контакте друг с другом, отражают их ожидания. Усвоив эти правила, тем более если эта наука далась нелегко, можно требовать от внешнего мира определенного результата. Следовательно, ожидаемое от будущего сводится, по сути, к требованию, чтобы внешний мир оправдывал эти ожидания. Такие требования человек, даже сам о том не подозревая, предъявляет и к рыночной среде. Почему? В силу естественного нежелания расставаться с надеждами и ожиданиями. Иными словами, держаться за некое ограниченное представление о возможностях, которые выпадают на рынке, Это фактически все равно, что выдвигать какое-либо требование. Сомневаетесь в сказанном? Тогда рассудите сами. Допустим, вы не требуете от рынка, чтобы он оправдывал ваши ожидания. Тогда вам не из-за чего злиться на него, если он чего-то не оправдал. А ведь вы наверняка злились». Гнев – это естественный защитный механизм. Человек сердится, значит, он потревожен чем-то извне, так что потерял равновесие между внешним и внутренним миром. Внешний мир открывает что-то либо о себе, либо о человеке, чего тот в любом случае признавать не хочет. Гневом человек защищается, отбивается от нападок извне. В повседневной жизни гнев может быть действенным средством достичь желаемого, то есть изменить то, отвергаемое человеком, что внешний мир сообщает о себе, или отгородиться от того отвергаемого, что он сообщает о человеке. Допустим, человек все же взаимодействует с рынком, Исходя из подгонки прогнозов под ожидания или намеченных ограниченных вариантов поведения рынка, тогда он лишает себя информации, без которой невозможно точно взвесить шансы рынка двинуться в том или ином направлении. Но если человек не в силах поворачивать рынок на свой лад и при этом не хочет расставаться со своими ожиданиями и открыть глаза на истинное положение дел, то он загоняет себя в тупик. Вернее, это был бы тупик, если бы не способность людей подменить, изменить или вообще отмахнуться от какой-либо информации. Искажение воспринимаемого и есть средство компенсации, которое позволит хотя бы на время... Исправить нарушение равновесия между ожидаемой ситуацией и рыночной действительностью, когда первое расходится со второй. Приверженность ожидаемому превращается в силу, которая влияет на оценку рыночной информации, контролируя ее поступление во внутренний мир. В результате можно избежать столкновений с тем, что не вписывается в ожидаемое, в котором человеку уже грезится действительное. Но в рамках рыночных возможностей действительное, конечно же, всегда меньше ожидаемого. Тот, кто улавливает гораздо меньше сигналов, чем имеется, теряет связь с действительностью в рамках рыночных возможностей, ему предстоит пройти через мучительное, вынужденное осознание. Чтобы быть объективным, нужно быть независимым судьей в оценке шансов. Попросту говоря, не надо делать обязаловку из того или иного исхода. Надо просто наблюдать за происходящим в каждый момент и улавливать в нем признаки возможных последующих действий. Но как определить, удалось ли вам стать независимым судьей? Вот что вы должны ощущать, если достигли такого уровня. На вас ничто не давит, заставляя сделать что-то. У вас нет чувства страха, у вас нет чувства неприятия чего-либо. Вас не мучает вопрос о правоте или неправоте. Вы четко видите, вот сигналы рынка, а вот ваши действия. Вы способны взглянуть на рынок со стороны, словно не участвуете в нем, даже если участвуете. Вы сосредоточены на рыночной картине, а не на деньгах. Чтобы оставаться беспристрастным, надо просчитать как можно большее число вариантов и вероятность каждого из них. Затем нужно заготовить решение на каждый случай. Если ни один вариант так и не сработает, выйдите из сделки. Расстаньтесь с потребностью доказывать свою правоту. Чем менее предвзято вы судите, тем меньше вероятность довести себя до искажения информации или ее мучительного, вынужденного осознания. Шаг 7: Как научиться наблюдать за собой? Помните упражнение по развитию самоконтроля из главы 14 Оно приучает переключать внимание на мысли и рыночную информацию, на которой вы сосредоточены. Торговые правила. Ведя сделку, все время будьте начеку, не намечается ли какое-то событие. Конечно, каждому хочется, чтобы рынок двигался в его сторону, поэтому не лишнее понаблюдать за собой, что вы ощущаете и насколько упорствуете в ожидании какого-то определенного исхода. Запомните, смотреть на рынок под углом того, что происходит – это одно, а под углом того, что должно произойти – это совсем другое. Если вы чувствуете, что все упорнее ждете определенного исхода, то с тем же упорством внушайте себе «Ничего страшного, если произойдет иначе, ведь я сумею справиться с любой другой ситуацией». А какой исход вообще невозможен? Подумайте над этим вопросом. Чего рынку и впрямь не сделать? Если вы почувствуете, что ищете в поведении рынка доводы в пользу вашей сделки, значит, вы блуждаете в мире иллюзий, и уготовили себе мучительное, вынужденное осознание истины. Не забывайте, что рынок способен на все, в том числе и отнять у вас прибыль, если не окажете сопротивления. Видите, что ваша сделка дает прибыль, так заберите ее, хоть частично. Подумайте также, готовы ли вы к выигрышу именно сегодня. Если ответить твердым «да» не получается, то сначала выясните причину и лишь потом начинайте торговать. Если не уладить этот вопрос, не отложить его не удается, то лучше воздержаться от сделки до полного его решения. Если же вы решили торговать во что бы то ни стало, то хотя бы существенно сократите обычное для ваших сделок число контрактов. Далее, допустим, вы заметили, что сосредоточены не на рыночной картине, а на денежной стороне сделки, то есть вы прикидываете, что даст эта сделка с точки зрения финансов, мечты, целей и так далее, вместо того, чтобы отслеживать сигналы рынка о его возможном ходе в том или ином направлении. Тогда считайте это сродни искажению или уходу от определенной информации поэтому не вступайте в сделку или заберите выигранное, пока не добьетесь от себя большей объективности. Заключительное слово. Итак, вы освоили все навыки, описанные в книге. Однако и теперь не исключено, что рано или поздно вам покажется, будто ваша торговля – это всего-навсего механизм обратной связи, по которому можно судить, насколько вы довольны собой в данный момент, но вы уже научились полагаться на свою способность всегда действовать с максимальной выгодой. Значит, единственное, что может отбросить вас назад – это уровень вашей самооценки. Иными словами, вы – Позволяете себе выиграть ровно такую сумму, которая один к одному соответствует вашим понятиям о том, сколько вы заслуживаете. Откуда такие понятия? Из системы ценностей, которая сложилась у вас когда-то в прошлом. Чем выше вы себя оцениваете, тем большее благо, можно сказать, сами собой, дадутся вам в руки вследствие именно такой высокой самооценки. Каков же вывод? По сути, чтобы успешнее действовать в роли трейдера, нужно выявить, изменить или освободиться от всего того во внутреннем мире, что не способствует достижению максимально возможной высокой самооценки. Но что максимально возможно? Оставаться сосредоточенным на том, что нужно познать и делать то, что требуется. Тогда рамки вашего понятия о возможном Сами собой станут расширяться в зависимости от вашей готовности приспосабливаться. Конец озвученной книги. Книга начитана по заказу группы трейдеров Пеникс-группы.